Глава 80 «Как это вы здесь сходите?» — сказал Шем. «Что именно тебе непонятно?» — ответила Сирока и улыбнулась ему по-доброму. «Вы же зашли в такую даль!» — продолжал Шем. «Вы зашли так далеко, и... Вы... Вы спасли меня? Нам осталось идти совсем немного. Последний кусочек!» Шем стоял на переднем вагоне Медаса и кричал во все горло. Сирока возвышалась над ним на мертвом ангеле. Два поезда прижались друг к другу точно в неравном поцелуе. Сирока вскочила на ангела, пользуясь его выступами и изгибами, взобралась на самый его верх и оттуда во всеуслышание объявила, что забирает этого ангела себе как утиль, и все это под недоумевающими взглядами команды. Не теряя времени, она принялась просовывать какие-то инструменты в щели ангельского панциря, поддевать его изнутри, взламывать. Однако обойти ангела было никак нельзя, рельсы были одни. Перебросить дрезину через кряшего его тело тоже не представлялось возможным. «Что же, пойдем пешком», — сказал Дера. И пока остальная команда, сбитая с толку всем случившимся, больная благоговением, если так можно выразиться, стояла и смотрела, младшие шраки вскинули на плечи рюкзаки с водой и припасами, пристегнули пояса со всякими инструментами, и точно два молодых козлика заскакали по ангелу, как по горе. Кальдера часто оглядывалась. Наконец, на вершине, иссеченной непогодой ангельской спины, она остановилась и стала открыто смотреть на Шема, который смотрел на нее. «Подождите!» — закричал он. «Куда вы, черт побери?» «Брось, Шем!» — крикнула в ответ Кальдера, дернула плечом. «Ты сам знаешь, мы зашли дальше их, но мы все еще не там». «Где там?» «Узнаю, когда увижу. Вопрос в том, что будешь делать ты!» И она продолжила идти пробираясь между зарослями усиков, перешагивая через камни ржавчины, вековые отложения копоти. «Да остановитесь, вы чертовы шраки или нет!» зарал Шем, кальдера помешкала. «Дайте нам пять минут и прекратите мелодраму! Мы все пойдем!» Но нет, моя остановка здесь. С чего это вы решили, будто мне надо на край света? — сказала Сирока. Она уже просверлила отверстие в панцире ангела и теперь просовывала руку в его остывшие внутренности. — Край света мы уже давно прошли, — ответил ей Шем. — К тому же я думал, ну, в общем... — Я считал, что вы здесь из-за меня? — А вот и нет, — сказала она. — То, ради чего я здесь, вот оно, у меня под ногами. Она похлопала по боку машина-трупа. Ее очки были с лампочками внутри. Их сероватый свет освещал ее улыбку. Утиль? спросил Шем. Так вы пришли сюда ради утиля? Шем ты, мой милый раб, сказала Сирока. Ты такой приятный парень, Шем, и друзья у тебя славные. Но я здесь не ради вас, и даже не ради утиля. По крайней мере, не ради старого утиля. Такого везде полно. Я здесь ради. «Ангельского утиля». «Но откуда вы знали, что мы их встретим?» «Все знают, что ангелы там, где дорога в рай. Что мы их побьем?» «Не знала, но надеялась. Можешь считать это проявлением моего доверия к тебе». «Шэм!» — позвала кальдера. «Одну минуту!» — крикнул он ей в ответ. «Я поняла, что вы их встретите, едва услышала, куда вы собираетесь», — продолжала Сирока. И я ждала, но я глазам своим не поверила, когда тот старый кротяра сволок первого ангела вниз. Просто не поверила глазам. Ну вот всего несколько миль, и мы встретили еще одного. Да вы хоть понимаете, что это? Это вам не ютиль, и не архиоутиль, и даже не высотный утиль. Это совсем другое. Это отбросы рая. Назовем его деоутиль. И он? Мой. Ее радость было страшно видеть. «Нам нужна ваша помощь», — сказал Шем. «Нет, не нужна. А если и нужна, то вы ее, к сожалению, не получите. Желаю вам всего наилучшего, причем от всей души. Но я свое уже получила. Так что удачи вам». Из одного кармана она вытащила микрофон. Он был маленький, но достаточно мощный, для того, чтобы ее смогла услышать вся команда. «Прошу внимания», – заговорила она, – «дальше все равно дороги нет. А я хочу предложить вам сделку. Я знаю, что делаю. У вас есть транспорт. Мы можем договориться. Я знаю, где надо продавать. Это моя охота. Как большая мульдиварпа была вашей. Те же условия и те же доли, как если бы это был крот. Вы ведь думаете, что люди хорошо платят за куски кротовьего мяса? Просто вы никогда не имели дела с утилем. Вот что! Это не просто утиль, это состояние для каждого из нас. Отлично. перебил ее Шем. Только я иду со шрааками, так что мою долю можете забрать себе. Он повысил голос Кто с нами? Наступило глухое молчание. Что же это говорит обо мне? Подумал Шем если я искренне удивлен, не видя поднятых рук, не слыша ни слова ответа. — Шем, — произнес Менда. мы же не исследователи. Мы просто охотники, которые помогают друзьям. Мы пришли сюда ради тебя, верно? Кое-кто из товарищей Шема уже с жадностью разглядывал мертвого ангела. Другие робко посматривали на Шема и на Шраков, Иные отводили взгляд. «Так что давай будем честными. Ты ведь даже не знаешь, куда идешь», — сказал Мбенда. Он поднял обе руки, и его кожаное пальто скрипнуло. «И есть ли там что-нибудь вообще на той стороне?» «Это же мост», — сказал Шем. «А у моста всегда есть другой конец, на котором что-нибудь да найдется». «Вовсе не обязательно», — сказал Мбенда. ли! крикнул Шем. Но гарпунер прокашлялся, и густым басом истинного северянина робко прогудел. «Брось, Шэм, зачем тебе это? Да и вам, ребята, тоже!» Кальдера ответила ему грубым звуком. «Хоп!» — не сдавался Шем. «Фремла!» Те отводили глаза. «Невероятно!» «Пешком!» — сказал Фремла. «Через бездну! Затем не знаю зачем! Шем, я тебя умоляю!» Кто-нибудь, выкрикнул Шем. Мы пришли сюда за тобой, сказал Вуринам, за тобой и за твоими шраками. Дошли аж до ангелов. Нам больше ничего не нужно. Теперь ты возвращайся с нами. Передайте трузу Иваму мою любовь и скажите, что я пошел до конца, сказал Шем, не глядя на Вуринама. Я пойду. Это сказала капитан Напхи. Все вытрясли на нее глаза. Даже шрааки обернулись. Напхи погремела цепью и молча с высокомерием глядела на всех, пока кто-то не подбежал и не освободил ее. «Свою философию я упустила», — сказала она. Взглянула на Кальдеру, на Дера и, наконец, на Шема Апсу Урапа. «Так лучше уж пойти охотиться на чужую, чем не иметь вообще никакой!»